Беседа с малоросликом отобрала у Зулга почти все моральные силы. Вернувшись в камеру ночью, он хотел просто упасть на жесткую лежанку и забыться. То, что ему предложил карлик, ужасало. Кронмагу не представляли прав выбора, а попросту указывали, что он должен сделать, чтобы избежать даже не смерти, а страшных пыток и всенародного позора. Ты должен натречься от власти в пользу Мугреда, но неофициально. Как это? Будешь его марионеткой? Единственной твоей заботой будет подписывать указы и ставить печати, не читая. Я представитель рода Фирингов. Как вы смеете предлагать мне такое? Если ты не согласишься добровольно но он все равно займет дворец и провозгласит себя кронмагом Жарзании. Мугрид не имеет права на титул кронмага. Но он им все равно станет. Почему? — Его поддерживают Варзанси, Гитони, Берзани и или а тебя, даже Домуторского Гермага, Ты сумел оттолкнуть во время церемонии провозглашения. — Мне до сих пор подчиняются немалые силы. — Сейчас ты мой пленник. Сколько тебе осталось жить, я пока не решил. Может, определим это вместе? — Каким образом? — растерялся Зулк. «Дело в том, что я еще не уверен, кто мне больше подходит — ты или Мугрид. С одной стороны, сейчас он имеет больше влияния на дела Жарзани, но с другой — быть законным правителем державы, но он действительно не имеет права. При определенных условиях я могу отвернуться от Гермага, и оказать помощь законному повелителю Жарзании. «Сурдк, кто вы и зачем вам Жарзания?» — не удержался от вопроса Кронмаг. «Пока ты не согласишься на мои условия, я открываться не собираюсь». «Ну и каковы эти условия?» «Полное подчинение моей воле». «Какая разница, быть марионеткой Гермага или вашей? А других вариантов нет?» «Зулк, ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Ну, учти, я ведь могу обойтись и без тебя. Как к примеру такой сценарий? Купец, в свое время втершийся в доверие старого Кронмага, Является во дворец и убивает повелителя, поскольку правитель Жарзани по собственной глупости доверился проходимцу. При допросе торговец, естественно, сознается, что действовал по наущению, например, Домуторского гермага. «И тот, кто мог бы помочь законному правителю...» Становится врагом номер один. В стране начинается хаос, борьба за место во дворце разгорается с невиданной силой. И когда я пойму, кто побеждает, предложу ему свою помощь. А если я приму ваши условия, Кронмаг не стал дожидаться окончания длинной речи. Ему показалось, собеседник наводит тень на плетень. Хотелось поскорее узнать, зачем. «Му, грит, рано или поздно будет разбит. Власть полностью вернется в твои руки. Но одной провинции придется пожертвовать. Ее ты отпишешь лично мне». «Всего-то одну? Какую же?» Зуг понял, что малорослик не собирается откровенничать, а провинция ему нужна, как Саидру пятая лапа. — Решу только после того, как мы заключим сделку. Согласен? Кронмаг приложил немало усилий, чтобы не сорваться. Он прикрыл ладонью глаза, делая вид, будто задумался. Через минуту он произнес... Надо все обмозговать. Даю тебе ровно сутки. Только подумай хорошенько. Отказ — и ты попадешь в руки шамана, который не только лечить умеет. Неделю тебя будет мучить он, неделю — я. А там... Малорослик предоставил Зулгу самому додумать вариант развития событий. Кронмага отвели в камеру. Заснуть Зулгу не удавалось. Какой-то низкорослый чужак диктовал условия ему, повелителю Шарзани. Как ему удалось подчинить себе разящих? Кого он представляет? Какими силами располагает? Парень громко чихнул и услышал, как заворочился лежавший на полу торговец, кутаясь в свою куртку. В одиночке имелась только одна очень узкая лежанка, поэтому второму пленнику приходилось довольствоваться минимальными удобствами. «Анвард, спишь?» «Теперь уже нет. Я сегодня узнал кошмарную новость». «Какую?» — торговец сел рядом. «Оказывается, все мои враги — лишь жалкие марионетки». Тот же мугрид, похоже, действует в угоду одному маленькому человечку с большими амбициями. Что за человечек? Ростом мне по грудь будет. Изъясняется противным сухим голосом. Очень силен в магии. Заговоренный клинок разящего от его чар расплавился. Зулк передал купцу часть беседы. — И зачем ему провинция? — спросил Энвард, выслушав кронмага. — Кто за ним стоит? — Трудно сказать. Я таких типов в Жарзане раньше не встречал. — Иностранец? какой чужак, но точно не из ближайших соседей. Так он что, один сумел подмять под себя весь аппарат власти Франуга? — По-моему, это невозможно. — — Если бы он сам, — вздохнул Зулк, — а то с моей помощью. Людей тайного советника я, можно сказать, сам приказал уничтожить. Щитников отодвинул на задворки. В общем, окружил себя врагами со всех сторон. Их так много во дворце. Сколько их, пока неизвестно. И еще у меня сложилось впечатление, что Схуртк чего-то не договаривает. «В этом дворце, по-моему, все только и заняты тем, что пытаются вас обмануть. Тайный советник, разящие, шаман, теперь еще чужак-малорослик. И что вы решили? Очень надеюсь, что при следующей нашей встрече диктовать условия буду я. А что, для этого есть предпосылки? Имеются». Кронмаг надеялся на представителя рода Савайров, которому через перстень отправил запрос о помощи. Однако явился в камеру совершенно другой человек. Узники даже не услышали, как щелкал замок, как открывались двери. «Ваше магичество! Звали?» — шепотом произнес ключник, войдя в карцер. «Ты как здесь оказался?» «Подземелье можно попасть...» — Из другого входа. О нем мало кто знает. — И куда этот вход ведет? — В кладовую, — сообщил хранитель ключей. — Плохо. Это практически в самом центре здания. Зуг хорошо помнил, как быстро его обнаружил шаман. Это значило, что чародей оставил на пленнике свою метку, и снять ее без помощи хорошего чародея кронмаг пока не мог. — Почему плохо? — О моем продвижении сразу узнают. Недавно проверял. Заодно и тайным тайном ходе проведают. — Ты посиди пока, мне подумать надо. — Ваше магичество, — оживился купец. — Пусть он позовет сюда щитников. Они не посмеют нарушить мой приказ. — Ладно, тогда пусть выведет из дворца меня. Я постараюсь выйти на надежных людей а ты уверен, что на тебе магической метки нет? — Я даже не знаю, что это такое. Тогда нам лучше обоим оставаться здесь. — Ключник, ты можешь узнать, сколько разящих сейчас находится во дворце? — Смогу, но только не раньше завтрашнего утра. Наш повар вчера говорил, что среди разящих прямо мор какой-то. На обед пришли чуть больше двух десятков. А ведь пару недель назад полсотни было. Так, троих убили сегодня. Четверо оказались из старого состава. Они, скорее всего, еще кого-то с собой утащили к И того человек десять можно смело вычеркнуть. Получается... Зулк в уме прикидывал, сколько волшебников служат шаману и его хозяину. «Около дюжны. Не так много. Сможешь попасть в мои покои?» «Попробую. Необходимо взять оттуда защитные амулеты». Повелитель Шарзани рассказал, где их найти. «А еще нужно достать оружие. Кинжал и парочку арбалетов с серебряными болтами. У меня есть чем отпереть оружейную, повелитель. Тогда действуй». В этот момент за дверью раздался странный шум. Потом едва слышные звуки шагов, звон ключей. «Накрой его курткой!» — шепнул Кронмак Анварду. Ключника быстро затолкали за лежанку, а сами сели на ее край. «Ваше магичество! Я представитель рода Савайров!» — раздался незнакомый голос. Прибыл по зову перстня. — Там же стража! Как ты пробрался? — удивился Зулк. — Я из сумеречных вархунов, повелитель, и пришел сюда не один. Так что ваших стражников больше нет. — Магическую метку с меня снять сумеешь? — Сам нет. Но в нашей команде есть умельцы. Сейчас позову. Басгур вышел из камеры. «Определенно, Нгуст сегодня нам благоволит», — тихо произнес Анвард.